Глава седьмая Весело получилось. А ведь Турку достаточно показать свои документы, и он покажет, вот только по нему видно, что для него это нежелательно. Не хочет светить ксиву, раз так умоляюще смотрит на меня. Не просто так он шифруется, и не просто так пытался наладить со мной контакт. Значит, если выручу, это может мне пригодиться. Я открыл дверь. «Выхожу!» Громко объявил я и цыкнул собаке, чтобы пёс не рычал. «Вы меня не узнали, мужики? Пашка Васильев, из уголовного». «Тимор, ты чё, меня забыл? Ну, Сан Саныча-то должен помнить». Усатый мужик с погонами старшины, державший в руках жезл, с удивлением переглянулся с сержантом, и тот опустил автомат. «А откуда ствол?» – спросил сержант. «Домой это», – якобы с неохотой сказал я. «Левый». У нас тут операция. Ловим одного из универмаговских наживца. Ствол этот нужен для дела, что он его якобы купит. А вы тут нас остановили. Он уже и слинял. Предупреждать надо, покачал головой, поверив мне старшина Тимур. А то это номер грязный, он показал жезлом. Цифры не видно. Да кто-то стучит им из диспетчеров. Я махнул рукой, а потом подобрал увесистый пистолет. Значит, там полный магазин. И убрал в карман. Так что тихо хотели и быстро. Ладно, теперь уже поздно, засветились. В следующий раз иначе сделаем. И я сделал вид, что расстроен срывом операции. И они тоже расстроились, что не вышло срубить легких денег с богатого джипа с номерами другого региона. Но зато я не нарушил прикрытие Турка. Мало ли, откуда у него взялся знакомый мент. А кто он на самом деле, никто пока не знает. Зато я узнаю. Вернувшись в салон, я протянул ему оружие, но руку не убрал. «Дай свою корочку», – потребовал я. «Какую?» «Которая у тебя в кармане жилетки». Он вздохнул и полез за удостоверением. В руку мне легла багровая ксива. Я ее открыл и всмотрелся внимательно. «Лейтенант Григорий Владимирович Туркин», – слух прочитал я. «ФСБ России». гриха Как ты вообще такой рассеянный туда устроился?» Я думал, у чекистов вообще строго с отбором туда. «Да я же не в поле работал», – он завёл двигатель. «Я в кабинете сидел, бумажки с места на место перекладывал. Но сокращают кабинетных, людей так не хватает. Сказали, чтобы занимался сам делом, а меня прикроют. Так что нельзя мне корочкой светить, а то спалят». «А то, что ты с ментовом общаешься, не навредит? Хотя, если ты работаешь против универмага, им по барабану. Сами с ментами ручкаются». «Да, сам понимаешь, много рассказать не могу». «А, ну понятно. Просто со мной хотел контакт завести, чтобы на подхвате был, если что, пригодится, да?» Он снова хмыкнул, но теперь уже с другим видом. «От тебя ничего не скроешь, Васильев. Не обижайся, но ты прав. Ты же много чего знаешь. Долго здесь живёшь. А я не могу светиться. Я уже понял. Я вернул корочку ему. А оружие зачем туда убрал? Кобуры скрытого ношения нет?» «Из-за тебя убрал». Турок покачал головой и поморщился. «Не должен был ты его видеть. Он под сиденьем был. Но я же знаю, что ты мент. Думал, я не замечу, что ты там рукой лез. Просто тебя вижу, захотел обсудить обстановку, пока ты опять не потерялся. А то ищи по всему городу. Вот и остановился. Ствол убрал за штаны на всякий случай, чтобы ты не увидел и вопросов не было. Кто же знал, что гайцы появятся? Вылез с неловко, он выпал». «Надо было предусмотреть, аналитик ты наш, проанализировать!» Я засмеялся. «Ладно, с пушкой осторожно. Если не должна светиться то и не таскай с собой, а то другой бы тебя уже в отдел уволок. Короче, Гриха, мне тоже пригодится от тебя помощь. Короче, если где-то услышишь про такого киллера, Федюнина, дай мне знать, хорошо? Ну, я посмотрю, если что. Вот, я тебя прикрыл, и от тебя того же самого жду, лады?» «А то бы вся твоя операция псу под хвост бы ушла». Я потянулся и погладил собаку. «Договорились», — он кивнул. «Спасибо, выручил паха. А то бы пришлось уезжать, если бы гайцам корочку показал. Всем бы разболтали, считай, что раскрылся. И хана операции». А я подумал, что он либо простофиля, либо пытается выглядеть таковым. Но для чего? Чтобы вот так на сотрудничество выйти? Не знаю. «Ну, ты мне раскрылся», — сказал я. «Тебе верю, ты не гаишник». Конечно, и у спецслужбы сейчас не лучшие времена, раз людей не хватает. Аналитиков в поля отправили, если он, конечно, не хитрит. Ладно, зато будет кого спросить, если понадобится что-то, что не смогут сделать товарищи из нашего ГУВД. Вылез я за перекрестком. Хоть и клонило в сон, решил, что лучше зайду к отцу, он уже должен вернуться домой. Повернул направо, прошел по центральной улице Потом направился вдоль дороги, идущей мимо оптического завода. Он пока еще работал, но в нулевые закроется, и на его месте будет торговый центр. А сейчас там проблемы с зарплатой, но скоро им привезут деньги. Точно, близнецы бабы Маши, про это тоже нельзя забывать. Вскоре я понял, почему это вспомнилось. Увидел белый москвич отца на том месте, куда он иногда приезжал, чтобы купить пирожки. Торговля ещё велась. Высокая женщина, сидевшая на табуретке у стены, полезла в сумку на колёсиках. В ней стояла кастрюля, укрытая полотенцами, из которой пошёл густой пар. Сразу вкусно запахло жареным. «Здорово!» – отец меня заметил. «Успели с тобой, ещё свежие, горячие». «Только сегодня испекла», – похвасталась продавщица. «Здрасте, баб Маша», – по привычке ляпнул я. «И зря». Высокая женщина выпрямилась и громко захохотала, показывая золотой зуб во рту. «Какая я тебе баба Маша, Павлик?» Она продолжила смеяться. «Мне сорок два всего, а ты сразу бабушка». «Вот, бери, полторы тысячи всего. Тебе с картошкой, как всегда?» «А тебе не дам». Тетя Маша посмотрела на собаку. «Тебе нельзя горячее». Пес недоумевающе заскулил, поднял уши торчком и помахал хвостом. А тетя Маша сунула мне большой пирожок, перед этим ловко завернув его в газетку. Но даже через бумагу он сразу обжег пальцы. Я посмотрел на отца, уплетающего пирожок с ливером. Будто ничего и не случалось. Когда его не стало, мне очень сложно было в это поверить. Я все знал, и все равно казалось, что вот-вот услышу его кашель. Сейчас раздастся стук в дверь рукой, он зайдёт в квартиру, погладит собаку, спросит новости, поговорит со мной, посидит немного, а потом опять уйдёт на работу. Так и не свыкся с этим. Хотя умом понимал, что так больше уже никогда не будет. Но вышло не так. Он снова стоит передо мной, именно таким, как я его запомнил, живым. И как будет дальше, зависит от меня, а я свой шанс не упущу. м, -м, -м, -м. Отец тем временем уже доел пирожок. «Машка, да еще один. Целый день катаюсь, даже поесть некогда. Держи, Леша, с капусточкой вот. Пеку понемногу. Пеку помногу, с работы пришла, тесто уже стоит». Тетя Маша достала из благоухающей кастрюли еще пирожок. зарплату ты не платят уже полгода, крутись как хочешь. Ленка хоть дома помогает мне». «А сын где?» – спросил отец, откусывая чуть ли не половину за раз. «Ещё не вернулся?» «Да вот, ждём». Женщина вздохнула и полезла в карман куртки. «Ждём со дня на день. Мир же там подписали. Должен вернуться, другие уже приезжают. Смотри, у меня никакие Отец-то ведь из ваших был, милиционер, красавец. Близнецы в него пошли, не в меня. Как в журнале, смотри». Эту полароидную фотку Я видел десятки или даже сотни раз, когда тётя Маша, а потом уже баба Маша, каждую неделю после того случая ходила в милицию, а потом и полицию, прося, чтобы мы нашли её детей. Никак не могла смириться с их трагической смертью, которая произошла буквально в двух шагах от этого места. Нет, ещё не произошла, и я смогу на это повлиять. Фотку эту я знаю как облупленную, но теперь... Взял снимок и рассмотрел внимательно еще раз. Симпатичные ребята улыбались. Парень и девушка очень похожие друг на друга. Только парень высокий, а девушка пониже. Светловолосые. У девушки длинные волосы, заплетенные в косу. Пацан коротко пострижен под машинку, но без модной тогда челки от полубокса. Сфотографировались на фоне елки. Надпись внизу пока еще видно. 1.01.94 Сфотографировались на фоне елки. Это ещё до того, как парень отправился в армию весной. В конце года угодил в Чечню, прошёл её от штурма Грозного до самого вывода войск. Там выжил, а вот погибнет здесь, недалеко от этого самого места, от рук опасных, обдолбанных отморозков, вместе со своей сестрой, которую будет прикрывать до последнего. и Ещё ничего не случилось, и уже не случится. Я над этим поработаю. «Красавцы они у тебя!» Сказал отец, вытер пальцы и взял фото в руки. «Пацана, куда пристроишь? На завод к себе?» «Не, я договорилась, чтобы в железнодорожный технарь его взяли, на первый курс. Занятия идут уже, но там он пропустит немного». «А к нам не хочет?» – спросил он. «Пацана-то у тебя, помню, боевитый, подойдет». «И я присмотрю за ним», – пообещал я. «И за ней тоже. Хорошо все будет». «Конечно, а что плохого-то теперь может случиться?» Тётя Маша засмеялась и убрала фотку. «Торговли чего-то сегодня нет. Куда и девать всё? Может, кто ещё придёт?» «Стемнеет скоро». Я доел пирожок и опустил руку. сансаныч тут же её обнюхал. «А вам далеко идти?» «А меня никто по темноте не трогает. Во, главный клиент едет, наконец-то!» Красный джип «Шевроле» ехал слишком быстро, пользуясь тем, что гаишников поблизости не было видно. А про засаду в паре улиц отсюда Водитель не в курсе. Он проехал через лужу на перекрёстке, но сбавил скорость и притормозил рядом с отцовским москвичом. «Какие люди!» – проговорил отец, внимательно глядя на приехавших. «И с охраной!» Я потянулся было к пистолету, но вскоре понял, что это ложная тревога. Пока угрозы нет, и даже Артур, пахан Зареченских, не такой отмороженный, чтобы нападать на подполковника роб в центре города, тем более собственноручно. Водителя, мордатого бритоголового парня, я не знал. Но вот пассажир, сидящий впереди, был мне смутно знаком. Чернявый мужик с залысинами, грузный, но высокий и крепкий, одетый в тесную для него кожанку, выбрался из машины и захлопнул дверь. А в салоне, кроме водителя, осталось сидеть трое детей на заднем сиденье. Двое смуглых и чернявых, лет десяти примерно. И один светловолосый, высокий и тощий, повзрослее. Он еще хмуро посмотрел на нас. «Какие люди!» – тоже сказал Артур, сильно растянув фразу и развел руки в стороны. Улыбка до ушей. «Подполковник Васильев, лично, его сын кушают пирожки. А ты здесь чего забыл?» – грубо спросил отец. Отец сотруднику БОП никогда с ними не любезничал. Для него они все враги. Я его понимал, тоже навидался, знал, на что способны такие бандиты. Хотя это только Артур мог так запросто подойти и попререкаться с моим отцом. Остальные два пахана для этого были слишком важные. «Как чё? Тоже пирожков хочу?» Он показал на сумку тёти Маши и достал купюру. Судя по цвету, это были не рубли. «Говорю же, лучшие в городе. Заверни-ка мне, Маша, штук десять разных. Сдачи не надо». «Ты не лопнешь?» — с усмешкой спросила она. «Мне в самый раз». Артур засмеялся и похлопал себя по пузу. «Если начальник не против». «А ты кушай, кушай, Артур», — сказал отец, хитро глядя на него. «Пока ещё можешь». «Может, и потом выйдет попробовать», — добавил я. «Будут тебе передачки отправлять с воли. Хотя, говорят, в чёрном дельфине с этим строго, могут не пропустить». Отец одобрительно хмыкнул. «А у тебя сын в тебя пошёл, Лёха!» Артур заулыбался и подмигнул. «Дашь завидую. Но вы бы лучше шпану гоняли, а то вечером без монтировки идти страшно по темноте. Тогда вот у Машки кошелек отобрали. Вернули же?» «Вернули, вернули». Тетя Маша закивала, протягивая ему завернутые в газету пирожки целый кулек. «Пришли потом, все вернули и извинились даже». «Вот видите». Он прижал пирожки к себе. «Поговорил и все решил. Вот я за вас работаю, а это вы должны были искать». «Вот если бы не вы все», – неодобрительно сказал отец, – «мы бы и мелочь приструнили. А так все силы на вас тратим, потому что вы без дела не сидите». «Но ничего, Артур», – я потянул пса, а то он завидел на другой стороне улицы чужую собаку и заинтересовался ей. «Всему свое время». «Вот и я про что», – Артур пожал плечами. «Погнал я, а то закроете еще ни за что, как вы любите». «А у меня адвокат в больничку попал. Где я другого возьму?» это тебя закроем, а вот твои коллеги...» Я выделил слово интонации. «Действуют иначе. Сам знаешь». «А вот с этим я разберусь и сам. Бывайте». Он сел в джип, протянул назад кулек, оставив себе один пирожок, и они уехали. Меньше чем через минуту следом за ними проехал серый Митсубиси Паджеро, наверняка с охраной Артура. «Наглый» тихо сказал я тут все бандиты наглые любят языками почесать отец неодобрительно покачал головой но это ты еще ладно поспокойнее стал тогда вот кросс приходил прямо к нам в отдел говорил когда мэром станет и порядок у нас наведет как себе домой завалился говорит еще мол компьютеры вам куплю мебель новую но они у нас все в разработке вот только хитрые работают чисто хвостов мало оставляют. «Парнишку жалко», – грустно сказала тетя Маша. «Наш разговор она не слышала, говорила о своем. Сидел там в машине, светленький такой, худенький. У Артура свои дети есть, а этот у второй жены был, ее собственный, уже взрослый почти. И все. Вот умерла она месяц назад, а парнишка живет теперь в чужой семье при отчиме. Кому он там нужен? Бандиты же И куда ему? Не в детдом же. Ох, пойду я». Вроде всё распродала. «Ой, а что это? Как много-то? Опять столько дал?» В руке она держала купюру в 50 долларов, которую, едва разглядев, догадалась убрать сразу, чтобы никто не увидел. Что ж, по крайней мере, то, что Артур покупает у неё пирожки, даёт ей хоть какую-то защиту, её трогать бояться. Правда, отморозков хватало всегда, но местная шпана к ней почти никогда не лезла, кроме того случая с кошельком. «Да и пока на улице ещё светло, найдёт тётя Маша нормально». Она ушла, а мы с отцом стояли, доедая последние крошки. «Хотел с тобой поговорить», — начал я, думая, с какой стороны зайти. «У тебя память хорошая, подскажи, проходил ли по твоему ведомству некий Федюнин?» «Не помню такого», — отец задумался. «А что?» «Да, говорят, киллером он заделался». «Не слышал, но обращу внимание и мужикам скажу». «А что, у тебя где-то всплыл?» «Да слышал от информатора. Решил у тебя спросить. Подскажу, если что». «Прямо ему не скажешь. Надо мне как-то самому выходить на заказчика. Отец и сам вряд ли догадывается, кто из бандитов подложит ему свинью. Но это точно не Артур. Его всё же скоро грохнут. Возможно, это кто-то из оставшихся двух бандитов. Как бы на них выйти? Подумаю». «Надо еще наводить контакт с другими операми, чтобы помогли им при случае». Хотел еще поболтать с отцом, но он и сам заторопился, говоря, что надо идти. А вскоре к нам подъехала синяя нива. Оттуда выснулся небритый усталый мужик. «Леха, ты тут? К тебе домой заезжал, не было? В отделе тоже нет. Погнали!» Он раскололся. «Уже?» – удивился отец. «Ладно, Витька, погнали так погнали. Привет, дядя Витя». Я узнал старинного друга отца. Тот заулыбался, кивнул и поднял в знак приветствия широченную ладонь. «Сегодня Якут про тебя рассказывал, Пашка», сказал он с улыбкой, пока отец заводил свой москвич. «Как ты того урку с обрезом из туалета вытащил? Когда к нам уже перейдешь? Нам такие люди нужны». «Пока в уголовном поработаю», ответил я. «Опыта нахватаюсь у Якута и Устинова. Мужики они крутые, жизнь прохавали». «Молодец, правильно мыслишь. Но ты хоть так заходи чай попить. Бывай». «Пока», — отец махнул мне рукой на прощание из машины. «Завтра зайду», — пообещал я. «Ну, завтра будет большой день. А пока надо наметить планы, с кем поговорить, что выяснить, а заодно вспомнить старые дела, ведь текущую работу никто не отменял. Планы большие. Отец, близнецы, Орлов, Толя Коренев. И это только на ближайшее будущее». Я даже пометил всё в записной книжке. Будут тут и другие имена. Ведь вспомнить всё и сразу – задача непростая. Будем действовать постепенно, не торопясь. Но и без промедления. Совсем надо разбираться. И разбираться по-умному. Никто мне не поверит, если я скажу, что отморозки планируют устроить налёт на кассу оптического завода, а некий киллер уже сейчас готовится прикончить отца. В такое никогда не верят. В лучшем случае подумают, что я перепил, в худшем, что свихнулся. Значит, надо сделать так, чтобы ничего этого не случилось. А если не выйдет прекратить такое дело в зародыше, то надо встретить события лицом к лицу, чтобы пресечь на ходу. Наконец, дошел до дома. Жил я в обычной хрущевке пятиэтажки без лифта. Привычно проверил почтовый ящик, поздоровался с Колькой, парнем-студентом из сорок пятой квартиры, который постоянно курил у окна, И зашёл домой. Хорошо, что немало семейка, а своя квартира. Однокомнатная, с совмещенным санузлом, с обстановкой, которая не менялась с тех пор, когда здесь жила бабушка. Над кроватью на стене висел ковёр с оленем. Стояла когда-то дефицитная югославская стенка, наполненная тоже уже недефицитным чехословацким хрусталём. При каждом моём шаге хрусталь в стенке позвякивал. Всё привычно. Хотя все равно придется еще повспоминать, что и где лежит. Рука сама потянулась включить старый телевизор «Рубин», что я и сделал, и оттуда послышалась смутно знакомая музыка и таратурищий голос. «Наступает время третьего тура нашей программы «Угадай мелодию». Только после этого, когда телевизор прогрелся, появилась цветная картинка с заставкой передачи. Но смотреть ящик времени не было. Я направился на кухню, пока сансаныч терпеливо ждал там, когда я его накормлю. Но пёс у меня воспитанный, впустую не лаял. Сварил я всё-таки тогда каши. Вот ему и на вечер осталось, и на завтрашнее утро хватит. Всякие сухие корма тогда были в диковинку. Все кормили собак натуральной пищей. Лично я даже иногда покупал ему мясо и кости, хотя получки на такое не всегда хватало. Но мы с отцом, бывало, ездили по деревням, покупали что-то у колхозников напрямую, да и дача его выручала. ну вот и сегодня Сан Саныч ел получше меня, потому что у меня на ужин только половина почерствевшей буханки черного хлеба да вечная рама. Зато есть полбанки малинового варенья и чай со слоном приличный. Интересно, а с Литкой я уже познакомился или нет? Не помню, вроде еще нет. Я оглянулся в коридор, ища ответ. «Ага, телефон к квартиру ещё не провёл, значит, пока нет. Но посмотрим, что и как будет дальше». Вспоминая обстановку в городе, вернулся в комнату, лёг на диван, когда там показывали какой-то старый сериал. «Бакс. Электронные жучки». Но быстро вырубился. Утром проснулся совсем рано, выгулял и покормил собаку. Но сегодня брать Сан Саныча в отдел не стал. Наверняка будет много работы и ходьбы по кабинетам. У дежурных пересменка, так что обошлось без разговора о курицах. Я сразу направился в отдел, и уже там снова замер на пороге, увидев еще одного человека. Пока сложно привыкнуть, что люди, которых ты помнил смутно, и которые давно погибли, не только еще живы, но и встречаются тебе каждый день. И многих из них я рад видеть. За моим столом сидел майор Руслан Сафин. Заместитель Шухова и одновременно начальник нашего убойного отделения. Этот высокий, темноволосый мужик листал какой-то журнал, о чем-то раздумывая, сильно наморщив лоб. Кроме него в кабинете пока никого не было, все куда-то разошлись. Сафин бы давно стал начальником отдела уголовного розыска, да вот только не умеет вести себя с начальством. На язык резок, матерится через слово, поэтому до сих пор майор. Хотя по возрасту и выслуге ему пора в подполковники. Но мужик он надежный, за своих горой. Грубит всем, но за каждого опера порвет кого угодно. А сам просто живет этой работой. Я его тоже рад видеть снова. Едва я вошел, Сафин вперил свой тяжелый взгляд в меня. «Васильев!» – окликнул он меня своим громким грубым голосом. «Вот месяц с лишним мозги ебал» а за вчера две палки почти заработал. Молодец, но предупреждаю, работать надо ровно, а не так, что месяц ходишь, хуи пинаешь, а потом в один день показатели закрываешь. Нет, так не пойдет. Мужики такое не поймут, и я не пойму. Работать надо всегда. Он грохнул кулаком по столу. Понял, Руслан Маратович. Я прошел в кабинет и протянул ему руку, а он крепко пожал ее в ответ. «Со вчерашнего дня работаем в полную силу». «Вот, вот это я рад слышать, Пашка. Работаем не на отъебись, а на совесть, как и надо. Короче, Якут говорит, тебя можно чем-то серьезным нагрузить. Вот и займись делом без его опеки, а то он зашился уже. Вот только в напарнике тебе пока некого дать». Сафин задумался и поднялся, чтобы пройти к окну. «Толю Корнева только, но ты с ним, я слышал, на ножах, да?» Он пристально посмотрел на меня. «Справимся, не дети малые уже. А он способный опер. Я сел за стол Устинова. Сработаемся». «Да». Он прищурился и присмотрелся ко мне как-то иначе, оценивающе. «Вот все бы сразу так рассуждали. Они собачились по поводу и без. Вот только Шухов все его сюда не пускает». Сафин потер затылок. «Надо его прижать, блин, чтобы рапорт подписал. А он все отказывается». Ещё какие-то дела ему нашёл, говорит. Могу напомнить товарищу подполковнику. Сам слышал, как он про медали говорил, что после них отпустит. Шухову напомнить? Сам к нему подойдёшь? Он недоверчиво уставился на меня. Да, без проблем. А что за дело? Короче, утром заходила одна гражданка. Заявление написало, что у неё дед куда-то пропал. А в квартире у него другие люди живут. Тут, сам понимаешь, уголовное дело вырисовывается. «Значит, вот как, Пашка». Сафин полез искать сигареты. «Ты уже лейтенант, опер почти полноценный. И сам вызвался. Я тебя за язык не тянул. Вот, короче, реши с Шуховым вопрос столиком, чтобы эту канитель не разводить. Потом с ним-то заявление отработайте. И если справитесь, мое тебе уважение. Буду знать, за что Якут с Врунгелем тебя хвалят. Потому что, как по мне, хвалить еще рано, не заработал». «Справлюсь, Руслан Маратович. Занимайся, Пашка». Он отвернулся к окну. А я достал блокнот и добавил еще одно имя к списку тех, за кем мне нужно будет присмотреть. Отец, Близнецы, Орлов, Толя Коренев, Руслан Сафин. В скобочках приписал то, что с ним случится потом. Подстава. Это мне и нужно проверить.